Ей было что-то около тридцати, когда она вышла замуж за человека, немного моложе себя, вдовца с сыном. Он был инженер-автомобилист, спокойный, веселый, с мягким характером, охотно подчинившийся Жужиной властной и уверенной силе. Жили они хорошо. Жужа любила Балента, сына своего мужа. Балент любил ее. Он стал художником-дизайнером и, подобно всем художникам в мире, обладал зорким, внимательным взглядом. Кроме того, ему было присуще чувство юмора, не всегда, к слову, безобидное. Так, например, он не упускал случая посмеяться над джужиной шумливостью, над самоуверенной манерой держаться, над ее туалетами, которые ему казались безвкусными, Над ее маленькими пристрастиями, например, любовью к попугаям, к цветам, к ярким нарядам. Зазвонил телефон. Жужа сняла трубку. Мгновенно лицо ее изменилось, стало озабоченным, почти злым. Громко закричала что-то в трубку, потом послушала. Снова стала быстро кидать короткие сердитые слова. Сейчас она уже вся в своей больнице. — догадался Вершилов. — Должно быть звонять из больницы, а ей сейчас все и вся до лампочки, кроме больницы, больных, персонала. Жужа в сердцах бросила трубку на рычаг, стукнула кулаком по столу. — Черт знает, что творяется в нашем отделении. — Творится, — поправил Вершилов. Пускай творится. Я прописала больному капельницу, а сестра, понимаешь, забыла. Как тебе нравится? — У нас тоже сестры не ахти, — сказал Вершилов. — Есть такие легкомысленные, рассеянные, одни танцульки до да парни ноуми. Мысленно он усмехнулся. Говорит, словно старый старикан, можно подумать, что ему сто лет что уже и думать позабыла о том, каким был в молодости. А ведь молодость была совсем недавно. Кажется, рукой можно дотянуться. Вот она, рядом. — Нет, как тебе нравится, — продолжала кипятиться Жужа. — Я ушла домой. — Приказнула. — Приказала. — Ну, приказала. — Капельницу больному в шестую палату. Не забыть. — Нет отвечает Юдит. Есть у нас такая рыжая, глаза вот такие колесовые. Надо говорить, как колеса. Хорошо, как колеса. Сама только об одном трещит. Мужики, наряды, дискотеки. Все они на один лад, сказал миролюбиво Вершилов. Надо или не обращать внимания, или гнать с работы, а других. — Где достанешь? — резонно спросила Жужа. — У нас безработных нет, как и у вас, и найти хорошую сестру это... — это... Она запнулась в поисках нужного слова. — Проблема. Проблема, — подхватила Жужа. — Верно, проблема. — Что же делать? — Мириться, — ответил Вершилов. Мириться и учить, вот так, как делают наши врачи. — И я так делаю, — сказала Жужа, спросила заботливо. — Еще кофе? Хочешь? — Да, — сказал Вершилов, — хочу. Жужа метнулась на кухню заварить свежий кофе. Вершилов встал, прошелся по комнате. Здесь Жужа проводит немногие свои свободные от работы часы. Порой к ней приходят друзья, должно быть, приходит Балент, и все-таки одна, никого по-настоящему близкого на всем свете, с тех пор, как три года тому назад умер ее муж. Страшная, однако, штука — одиночество, самое, что не наесть, есть страшное. Он подумал о том, что никогда еще не знал одиночества. Ни одного единого дня Бог миловал. Однако, если бы случилось так, что он остался совершенно один, он бы сумел справиться, он бы победил наверняка свое одиночество. Впрочем, каждому известно, мужику всегда легче, чем женщине. Мужчина в силах оборвать свое одиночество, а что прикажете делать женщине? Не может же, к примеру, Жужа подойти к какому-нибудь мужчине, пусть даже знакомому, сказать ему «давайте поженимся». Мужчина может сказать, но женщине не положено. Как-то не принято, хотя недавно Асина-сослуживица приехала из Швеции и рассказывает. Там женщины ведут себя активно, чтобы не сказать более, сами знакомятся с мужчинами, сами предлагают сожительствовать. Сами делают предложения по всем правилам. Будьте моим мужем, обещаю быть хорошей женой, гарантирую полное счастье. Смешно. А может быть, только так и следует поступать? Равноправие, подлинное, неподдельное во всем? Всегда и во всем.